что, несмотря на излишество, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зеленый глинцевитый голландский огурец. Принц много путешествовал и находил, что одна из главных выгод теперешней легкости путей сообщения состоит в доступности национальных удовольствий. Он был в Испании и там давал серенады,